Глава 39 девятая Утром Ританкур с грозным видом разгневанного великана уже ждала их, прислонившись к ярко-желтой арендованной машине. 10 произнесла она вместо приветствия. Она замочила десять человек. Она или он? Веренг иногда склоняется к тому, что это может быть Анзо. Брат немских узниц. У вас нашлось время прочитать отчет Фруасси. По диагонали. Читать во время засады не так-то просто. Энзо это или кто другой, он или она, убил десятерых, при том, что вы почувствовали неладное после первых двух трупов, при том, что после третьего бригада уже поднялась по тревоге. Часть бригады, напомнил Адамберг, когда Ританкур яростно заводила мотор. Пусть даже так, комиссар. Мы пахали. Рылись в архивах, прорабатывали версии, опрашивали население, вели наблюдения, катались туда-сюда, а убийца разделался с ними у нас под носом. Меня это бесит и все тут. После вчерашнего провала, который унес еще двух человек, Ританкур, конечно же, была в бешенстве. Да к тому же чувствовала себя униженной. Она должна была их защитить и не сумела. «Поверните направо, Ританкур. Мы едем в Леденьян, к Тараю». «Да», — добавил он, — «это бесит». «Но вы ничего не смогли бы сделать, даже в десятером». «Но почему? Потому что убийца прилетел по воздуху?» «В каком-то смысле прилетел». «Это моя вина. Мне нужно было быстрее думать». Адамберг откинулся на спинку сиденья и скрестил руки на груди. «Если бы он думал побыстрее». Прошло уже четыре дня с тех пор, как он нашел эту леску. Ведь он сам ее обнаружил. Сам настоял, что нужно ее сохранить. Он сам почувствовал, что это важно. И что он предпринял? Ничего. Его накрыли мощные волны, которые и унесли на дно его памяти маленький обрывок лески. Болезненная операция на острове Ре. Крах версии укушенных. Спятивший Данглар. Нимские узницы. В этом хаосе кусочек прозрачной нити был забыт. Это здесь сообщила Ританкур, спустя сорок минут останавливаясь на обочине и резко со скрежетом дернув ручной тормоз. «Видите? изгородь низкая, и так по всему периметру. До десяти часов нас освещали фонари. Но потом только фонарь над дверью и садовый светильник. Обоих стариков за столом было хорошо видно». «Вы мне уже говорили, лейтенант». «Так откуда она появилась?» «Прилетела на воздушном шаре?» «Почти. наш шприце» с оперением. Вы имеете в виду, был выстрел? Два выстрела из инъекционного ружья. На то, чтобы усвоить новую информацию, Ританкур хватило пары секунд, пока она доставала из багажника свой чемоданчик. С какого расстояния? Спросила она. При выключенных фонарях, даже с прицелом ночного видения, я сказал бы метров с тридцати, чтобы попасть наверняка. Черт побери, комиссар. «Но мы постоянно делали обход. Почему мы ее не увидели?» «Потому что она стреляла не снаружи. Значит, с неба. Изнутри, лейтенант. Из дома, где она расположилась в их отсутствии. Она уже была там, когда вы вернулись с Тараем и Ламбертеном. Проклятие! Вы ничего не могли поделать!» не могли увидеть черный кружок ствола в черном проеме окна. Ританкур покачала головой, переваривая факты, потом дернула задвижку, и они вошли во двор. Адамберка остановился у стола и осмотрел фасад дома. Она заняла позицию не внизу, где, вероятно, находятся гостиная и кухня. Слишком рискованно. Вдруг туда кто-то войдет. Нет, она устроилась на втором этаже, откуда и сделала два выстрела сверху вниз держа ствол наклонно и целясь сбоку. «Вон там, в той комнате», — произнес он, указав на маленькое грязное окно. «Ританкур, исследуйте всю поверхность почвы в зоне обстрела между домом и столом. Что мне искать? Возможно, кусок нейлоновой лески. Двор вымощен бетонными плитками, но между ними растет трава и чертополох. Поищите там, а мы поднимемся на второй этаж». Вы взяли эти чёртовы бахилы. На входе мужчины сняли ботинки и натянули бахилы. Они изучили второй этаж, скользя по полу, как пациенты в кабинете врача. Наскоро осмотрели две спальни, ванную комнату, туалет и клетушку, где были свалены чемоданы, картонные коробки и дырявые сапоги. Пол, выложенный серой керамической плиткой в крапинку, был покрыт толстым слоем пыли, о каком можно только мечтать. Виренг включил потолочную лампочку без абажура и, держась как можно ближе к стене, приблизился к маленькому окошку. «Открывались совсем недавно», — заметил он. «Осыпались кусочки краски. Есть фрагменты следов. Осмотри этот участок пола, а я возьму себе тот. Эти крапинки на сером здорово мешают». «Здесь есть отчетливый отпечаток», — сказала Домберг, присев на корточки у окна. «Теннисные кроссовки», — определил Бейринг. «Обычная экипировка, но ненадежная, потому что на подошве бороздки широковаты. Посмотри, не насорила ли она? Комочки земли, камешки, фрагменты растений. По виду ничего. У меня тоже. Кроме этого». Адамберг кончиком пинцета поднял к свету волос длиной сантиметров двадцать. Но она, наверное, какое-то время ждала, могла почесать голову. Люди чешутся, когда нервничают. Задача была непростая, при том, что рядом крутились трое полицейских. Почти рыжий, у корня седой на два сантиметра, и кудрявый. Наверное, завивка. А вот еще один. Меня очень удивило бы, если бы Энзо отрастил волосы, да еще и сделал завивку. «Женщина», — заключил Вейренг, — «немолодая». «Дай мне лупу». «Да, на конце видна луковица. У нас четыре волоса», — подвёл он итог, подобрав всё с пола. «Можешь закрывать мешок. Мы богачи. А теперь перейдём к отпечаткам». На стёклах ничего. Пыль не тронута. Вейренг покрыл порошком всю оконную раму. «Она была в перчатках. У всех ведь есть перчатки», — заметил он. «На нижней планке рамы на краске имеется скол. Сюда она и положила ружьё». Адамберг сделал два снимка, потом дважды сфотографировал неполный отпечаток ноги. «Пойдем посмотрим на лестнице, особенно на двух нижних ступенях», — сказал он. «Подметка, когда сгибается, невольно выдает секреты. Как мы, когда сдаемся, когда вынуждены уступить». Ступени одарили их тремя камешками. Неизвестно откуда. Ни не то с кладбища, ни то с дорожки, огибавшей изгородь. И с мятым листочком клевера, который хотя он не представлял особой ценности, показался маленьким прощальным подарком. «Возьмем и его», — заявил Адамберг, открывая последний пакет. «Зачем?» «Я люблю клевер». «Как хочешь», — сказал Вейренг, часто употреблявший эти слова в разговорах с Адамбергом не потому, что всегда был согласен с его предложениями, а потому что знал, что в некоторых случаях возражать бесполезно. «Ританкур, ну что?» — спросил Адамберг, подходя к столу во дворе где лейтенант сидела на одном из двух пластиковых стульев, почесывая руку. «Вы сидите на месте преступления». Я все смотрела Ничего, никакой нейлоновой нити, ничего. И меня обожгла эта проклятая крапива. Растительный яд, лейтенант. А у вас? Четыре волоса с луковицами. ДНК. И листок клевера. И чем он нам поможет, этот клевер? «Он нас взбодрит?» Вейленг сел на второй стул, а Адамберг — на землю по-турецки. «Это пожилая дама с седыми волосами, покрашенными в светло-рыжий цвет, с химической завивкой», — произнес он. «Она путешествует со складным инъекционным ружьем в дорожной сумке и шприцами, каждый из которых наполнен ядом двадцати двух пауков-отшельников». Ее изнасиловали в юности или в зрелом возрасте. В любом случае, более двадцати лет назад, когда первый из членов банды был убит выстрелом в спину. Это нам не так уж много дает, но приближает нас к цели, ританкур к пятьдесят второй параллели. Забыла, как звали того моряка. Хочу сказать, как настоящее имя Магеллана по-португальски. Фернан Магальянш. «Спасибо». «Не за что». Адамберг поменял местами ноги, порылся в кармане и вытащил две сигареты Кромса, уже почти сломанные. Одну протянул виренку другую закурил сам. «Мне тоже», — потребовал Эританкур. «Вы вроде не курите, лейтенант. Но эти же ворованные, так? а Если я правильно поняла». «Совершенно правильно. Тогда дайте им мне одну». Так они и сидели втроем под утренним солнцем и молча курили наполовину высыпавшиеся сигареты. «Хорошо», — сказал Адамберг и стал набирать номер на своем мобильнике. «Ирэн, я вас не разбудил?» «Я пью кофе». «Вы уже знаете? Двое одновременно. Я только что прочла на форумах. Просто зло берет». «Берет», — подтвердил он с тем же выражением гнева и бессилия, что у Ританкур при том, что вокруг их стола постоянно совершали обход трое моих офицеров и никого не заметили, не увидели и не поймали. «Не хочу сказать ничего плохого о полиции. Обратите внимание, я не говорю, что им было легко, комиссар. Не говорю, что вы не работали. Я ничего не говорю, но все-таки он укокошил их всех, и никто не знает, как. От этого зло берет. Я не говорю, что это были приятные люди». Судя по тому, что вы мне про них рассказывали. Но все же зло берет. Скажите, Ирен, вы сейчас одна? Ну да. Луиза завтракает в своей комнате. Она пока не знает про двух последних. Слава богу, пока могу побыть в покое. А Элизабет еще спит. Я еще немного вас помучаю по поводу Луизы. Постарайтесь отвечать на мои вопросы, не задумываясь. Комиссар, я так не умею. Я заметил. В котором часу Луиза поднялась в свою комнату вчера вечером. О, из-за похорон она потеряла аппетит. Такая обстановка, вы понимаете. Часов в пять съела тарелку супа, и больше я ее не видела. А потом она куда-нибудь выходила, вы не знаете? А зачем ей куда-то выходить? Этого я не знаю. Скажем так... Иногда ей случается гулять по вечерам, когда у нее бессонница. Поскольку на улице никого нет, она не боится, что ей встретятся мужчины. Понимаете? Да. Итак, вчера вечером. Трудно сказать. А между тем, она мне доставляет неудобства. Она, знаете ли, встает примерно каждые три часа, чтобы пойти в ванную комнату, подсказала Домберг. Вот, вы все понимаете. А ее дверь скрипит. Поэтому я всякий раз просыпаюсь». «И вы слышали сегодня ночью, как ее дверь скрипела. «Я вам только что объяснила, комиссар. Как и каждую ночь. Что касается ее прогулок во время бессонницы, то ничего не могу вам сказать». ну «Ладно, не берите в голову, Иран. Я хочу к вам послать кое-кого. Женщину. Так будет лучше?» Неплохо бы ей сфотографировать жилища пауков-отшельников у вас дома. А это еще зачем? Для моего отчета начальству. Там наверху хотят все знать, все контролировать. Они у нас такие. Это будет наглядное доказательство того, что пауки прячутся. А дальше? А дальше следите за моей мыслью. Чем толще папка с делом, тем лучше. А поскольку расследование провалилось, в моих интересах показать, что мы много работали. — Ага, вот оно что. Я понимаю. — Я могу ее к вам послать. — Но я вам еще не рассказала, — воскликнула Ирэн внезапно изменившимся звонким голосом. — У меня еще одна появилась. — Кто? Соседка? — Да нет же. Она залезла в бумажные полотенца в самую глубину рулона. — Конечно, это паучиха. «Самка-паука-отшельника. Красавица. Уже взрослая. Мне нужно срочно ее переселить, пока еще нет кокона. Представьте себе, что случится, если Луиза ее увидит. Это будет конец света». «Не переселяйте ее, пожалуйста, прямо сейчас. Оставьте так для моего фотографа». «Ага, я понимаю. Но тогда поторапливайтесь, потому что Луиза в это время обычно повсюду рыщет». И она часто пользуется бумажными полотенцами. Через час пятнадцать. Нормально? Прекрасно. Я буду готова. Потому что нужно все-таки подготовиться. Конечно. Она приятная, эта женщина? Очень. А куда мне девать Луизу, пока эта женщина будет фотографировать? Никуда. Пригласите ее выпить с гостьей кофе. Это ее развлечет. Она пьет только чай. Тогда выпить чаю. А что сказать про фото? Она скажет, что приехала проверить эффективность работ по дезинсекции. Луиза сразу же успокоится. Потому что у меня проводили дезинсекцию? Да. Принудительно. Когда? Рано утром. Хорошо, раз вы так говорите. Ваша правда. Это ее успокоит. Я об этом не подумала. Адамберг нажал на отбой и встал. Отряхнул брюки и улыбнулся Ретанкур. «Чувствую, речь шла обо мне», — заметила она. «Да, нужно навестить в Кадыраке моего шпиона-арахнолога Ирен». Адамберг в двух словах объяснил лейтенанту ее роль. Фотограф, проверяющий результаты дезинсекции. «Но ваша главная цель — Луиза Шеврие. Вы с ней выпьете чаю». «А чай — это обязательно? Нельзя будет попросить кофе?» «Можно, конечно». Ританкур, мне нужно узнать ответ на три вопроса. Во-первых, выглядит ли она на свой возраст, на 73 года, или, скорее, на 68? Всего на пять лет больше или меньше, это не так просто. Я догадываюсь. Во-вторых, покрашены ли у нее волосы в светло-рыжий цвет, и не видны ли у корней седые, примерно два сантиметра, и делала ли она завивку, вот такую. Он вынул из чемоданчика пакет с волосами. «Посмотрите внимательно». «Ясно». «В-третьих, как выглядят ее передние зубы? Они настоящие или вставные? Придумайте что-нибудь, рассмешите ее, пусть она хотя бы улыбнется. Это очень важно». «Если пошутите над коллекцией Ирен, это может сработать». «Луиза считает эти штуки уродством». «А что она коллекционирует?» Сувенирные стеклянные шары. Их нужно потрясти, и тогда на памятник или дворец начнет падать снег. Ясно. И, наконец, попросите разрешения зайти в ванную и соберите волосы с расчески или щетки. Без санкции это является уголовным преступлением. Ну, разумеется. Там должно быть две щетки. Одна Ирен, она красится в блондинку, другая Луизы. Думаю, вы не перепутаете если она красится в рыжий цвет. Но этого мы не знаем. Верно. И как можно скорее сообщите мне о результатах. Не удивляйтесь, если Ирэн в присутствии Луизы вдруг назовет меня Жан-Бат. Мы так с ней уговорились. А и вот еще что. Я сказал Ирэн, что вы очень приятная. Вот черт, буркнула Ританкур, отчасти потеряв обычную уверенность в себе. Она на минуту задумалась. И, наконец, проговорила. «Как-нибудь разберусь. Думаю, у меня получится». «Кто бы сомневался, Виолетта». Ританкор высадила Адамберга и Вейренко у их отеля в Ниме и тут же покатила в кадырак, держа в руке телефон. Адамберг написал Фруасси, что она может прекратить поиски улыбки Луизы. Затем отправил сообщение Ноэлю и Жюстену, приказав им возвращаться в комиссариат. «У меня предложение». сытный завтрак «Затем отдых до получения известия от Ританкур», — сказал он Вейренку. «Ты думаешь, она справится? Этот визит не из легких. Ложь, крайняя осторожность, психологическая тонкость. Ританкур справится с чем угодно. Она в одиночку могла бы управлять Сан-Антонио». «Ты, похоже, слишком сильно дергаешь за поводок». «Ританкур вообще нельзя держать на поводке», — сказал Домберг, глядя на друга. А если бы кто-то попытался, она протащила бы его за собой вокруг света.